В том же году был свергнут с престола и убит кровавый хан Бердибек. В Орде вспыхнула новая усобица, обещавшая быть длительной и ожесточенной. В этих условиях недруги Москвы, а к ним принадлежал едва ли не каждый второй князь северо-восточной Руси, воспряли духом. Первым решил воспользоваться сложившимся положением Суздальский князь Дмитрий Константинович. Это второй из четырех сыновей, умершего в 1355 году, честолюбивого и могущественного Суздальско-Нижегородского великого князя Константина Васильевича. Еще в 1353 году Константин Васильевич пытался обойти Ивана Красного и получить великое княженье Владимирское. Теперь мечту отца решила осуществить сын, князь, Дмитрий Константинович. Он не по отчине, не по дедине, то есть не по праву наследования и преемственности, а лишь по произволу нового хана получил Владимирский престол. 22 июня 1360 года Дмитрий торжественно въехал в древнюю столицу Северо-Восточной Руси. Митрополит,